Аннотация. Молодой инженер Алексей Покровский, вчерашний выпускник Императорского института путей сообщения, получает назначение на грандиознейшее строительство прокладку Транссибирской железнодорожной магистрали. Для начинающего специалиста это очень важно, может быть даже дело всей жизни. И Покровский уезжает в Сибирь, в забайкальские степи вместе с сотнями и тысячами других строителей-первопроходцев. Со временем земля за Байкалом становится для приехавших из западной губернии людей второй родиной, пройдя сквозь лишения, болезни, кровавую смуту Первой революции, нередко вступая в конфликт с самими собой, Покровский и его товарищи добиваются главной цели — качественные в сроки проложить в условиях дикого бездорожья железную дорогу, чтобы встретить первый пассажирский поезд во Владивостоке, на берегу Тихого океана.